Глава 70 -я. Рядом с Эдом стояла высокая темная фигура в капюшоне. Вокруг толпились любопытные зрители. В воздухе нарастал гул голосов. «Лейла там», — сказал Эд, и уголки его рта растянулись в осторожной улыбке. Я смотрела на них посреди сияющих огней и притихшего звона бокалов, пытаясь осознать, что происходит. Фигура двинулась, я мельком увидела темную маску. «Божечки!» Вопль Хизер пронесся над головами собравшихся. «Это он! Это маска! Можно мне сделать селфи?» Рейв повернулся к ней и выдавил нервную улыбку. «Конечно». Хизер протяжно завизжала. Я в изумлении уставилась сначала на нее, потом на него. Пригвоздив меня к месту взглядом, Рейф поднял руку и медленно откинул капюшон. Затем, не обращая внимания на десятки устремленных на него широко раскрытых глаз, он снял серую куртку и повесил ее на спинку свободного стула. После секундного колебания стянул маску и тоже бросил ее на стул. Воздух наполнился возбужденным гомоном. Теперь Рейв стоял передо мной в бежевом жилете и темных брюках. Рукава его белой рубашки были закатаны до локтей. У меня непроизвольно сжалось сердце. Лейла. С запинкой начал он. «Не могли бы мы поговорить наедине?» Я окинула его взглядом с головы до ног, пытаясь понять, что он здесь делает и почему. «Выйдите наружу», — посоветовала Вера, указывая на пристань. «Там сейчас тихо». Я схватила шаль и пошла впереди. Рейф следом. Толпа расступилась, пропуская нас. Завернувшись в шаль, я направилась к воде. Каблуки стучали по деревянному настилу. Я не ожидала вновь увидеть Рейфа. Что прикажете обо всем этом думать? Мы подошли к краю пристани, где в призрачной темноте танцевали серебристые волны. В воздухе витало предчувствие осени. Я живо представила, как заинтригованные гости столпились за закрытыми дверями Эллинга, делая вид, что не подсматривают за нами. Рейф разглядывал чайные свечи на пустых деревянных столиках. Ты проделала огромную работу. Клуб выглядит великолепно, даже волшебно. Спасибо. Он подошел и встал рядом. Я старалась на него не смотреть. Шрам на лице словно исчез. Для меня он не существовал. Покосившись в мою сторону, Рейв сосредоточил внимание на водной глади. Я вел себя как отменный дурак. Я не стала спорить. Сейчас ты должна меня заверить, что это неправда. Закусив губу, я продолжала смотреть вперед. Лейла. Начал он, поворачиваясь ко мне. Ты выглядишь прекрасно. Я подняла подбородок. Ты меня спасла. Ты и тот сад. Я сдвинула брови. В каком смысле? рейф переступил с ноги на ногу. Я приехал сюда в Лох Харрис, чтобы сбежать. Я винил себя за случившееся с Эмили и думал, что не заслуживаю быть счастливым. Да. рейф взъерошил рукой черные волосы, от чего они стали еще неотразимее. Когда сегодня ко мне пришел Эд, я развернулась чуть не хлестнув его шалью. «Что? Зачем это к тебе приходил?» «Рассказать о результатах ДНК-теста», — признался Рейв. Если честно, мне показалось, он немного разочарован тем, что потерял возможность иметь такую чудесную дочь. Рейв засунул руки в карманы брюк. «Когда Хейзл чуть не сбил тебя возле коттеджа, я думал только о том, что мог потерять тебя, как потерял Эмили. Мне не хватало воздуха. Грудь тяжело вздымалась под сверкающим платьем. Продолжай». «Если бы с тобой что-нибудь случилось, я винил бы себя. Я просто не смог бы еще раз пережить такую боль». В глазах защипала. Мне отчаянно хотелось прикоснуться к шраму на его красивом лице и заверить Рейфа, что я готова рискнуть ради него. Эд рассказал, как ты помогла ему в тот день в лесу. Взгляд Рейфа задержался на моих губах дольше, чем нужно. И еще он напомнил, как я убеждал его выступить с группой сегодня вечером, вместо того, чтобы все бросить и сбежать. Уголки его рта дрогнули в улыбке. Он сказал, что, к сожалению, не сможет стать частью твоей жизни, в отличие от меня, и что я буду полным кретином, если упущу свой шанс. Его глаза сверкнули. Ты спасла меня, Лейла, но я был слишком труслив, чтобы признаться в этом самому себе. Я потеребила Бахраму Шали. Так это правда? Ты планируешь уехать из Лох-Харриса? Рейв на секунду потупил взгляд. Затем поднял моё лицо за подбородок, так что мне пришлось заглянуть в его глаза, обрамленные чёрными ресницами. «Зависит от тебя». Он провёл пальцем по моей щеке, и я вздрогнула. «Лейла, ты нужна мне. Я хочу дать нам шанс. Я не могу уехать из Лох-Харриса. Не могу оставить тебя сейчас». Озорная улыбка осветила его лицо. У меня подпрыгнуло сердце. И вообще я собирался построить беседку в саду. Я улыбнулась, когда губы Рейфа накрыли мои, и прильнула к нему в ответном поцелуе. Боли и обида от предательства Мака, желание сбежать от воспоминаний о нем и от того, что у нас было в Лох-Харрисе, нервное напряжение от открытия клуба «Ракушка» и бесконечных деловых решений, страх, что Гарри не мой настоящий отец, все это растворилось в ночи. Для нас с Рейфом жизнь только начиналась. Но сперва необходимо поблагодарить Эда.